Глава двадцать шестая То, что я задумал, не укладывалось в понятие здравого смысла, антипод любознательности. Здравый смысл рационален, он обязывает не распыляться и делать только то, что необходимо. Но у меня уже был собственный жизненный опыт, которого хватило на афоризм. Тот, кто делает лишь необходимое, никогда не достигнет вершин. И вообще успеха не добьется. То, что я задумал, требовало времени, физических сил и автомобиля. У меня было только первое время и остатки сил. Кто же даст автомобиль для удовлетворения моей любознательности? А она, любознательность, прямо-таки жгла меня. Я даже с судмедэкспертом не встретился. Не стану мелочиться и описывать, как ходил по улицам и районам, ждал у парадных и в скверах, Ездил на троллейбусах и даже на такси. Передам только суть. Сперва пошел на квартиру гражданки Кудиной, той самой, которая ясновидящая точно предсказала день смерти. Говорила со мной ее дочь. Еще зимой мама сказала, что умрет 1 мая. Откуда она это взяла? Не знаю. Мама состояла на учете в районном психдиспансере. Вот и ответ. Впрочем, не ответ. Много людей состоят на подобных учетах. Ведь Кудина не отравилась и не повесилась, а скончалась в назначенный ей день. А как ваша мама попала в областную поликлинику? Кто-то ей назвал имя Амалии Карловны, как обладательницы мистической силы. Мама ходила к ней ежедневно. Помогло. Амалия Карловна ей внушала, что 1 мая не умрет. А мама не верила. Дочка всхлипнула без слез. Бледная, тихоголосая и вялая, наверное, походила на мать. Я спросил о главном. «Ну, о первого мая?» Мама вскочила в шесть утра, а к девяти уже явилась к невропатологу, и я с ней. «Были на приеме?» «Да. Амалия Карловна сперва уговорила, что сегодня, первого мая, ничего не случится». «Мама не верит. Тогда ясновидящая как рявкнет Ты умрешь не первого мая, а первого июня». «Зачем же так?» Иначе маму было не пронять. Она сразу успокоилась, и мы вернулись домой. Весь месяц прошел спокойно, и к Амалии Карловне не ходила. Первого июня позавтракала и со мной попрощалась. Я думала, что найдет магазин» а мама легла и умерла. Я посидел немного, поговорил, посочувствовал, поблагодарил за прием и откланялся. Никаких сверхъестественных сил в поведении Амалии Карловны я не нашел, как и в поступке ее больной пациентки. Довольно-таки частый случай внушения и самовнушения. В следующем адресе не повезло. Гражданка Сугробкина была в санатории о чем мне сообщил ее сын-студент через приоткрытую дверь. Я изъявил желание с ним поговорить. Осторожный студент ответного желания не изъявил. Его даже не убедило ярко-малиновое удостоверение, а убедили мои очки, солидный портфель и поэтично взлохмаченная голова. Бандиты выглядят иначе. «Гражданин Сугробкин, меня интересует лишь один вопрос». Как ваша мать излечилась? Ее выходила известная целительница Амалия Карловна. Чем же она известна? Бионической энергией. Что это? Биополе. А оно того доказано, осторожничал я, поскольку шли шестидесятые годы с научными и псевдонаучными спорами. Он снисходительно усмехнулся, как представитель точных наук над гуманитарием. Наверное, физик, математик или механик. Он тут же это подтвердил. Доказано, что сильное биополе человека способно влиять на молекулы и на квантовые частицы типа лептонов. У Амалии Карловны такое. У нее такая аура, что в транспорте ей всегда уступают место. «Интересно, какая у меня аура? В транспорте я никогда не сижу и садиться даже не пробую. Бесполезно. Лишь только приткнусь, как пожилая женщина из десятка сидящих выбирает меня и встает рядом с немым укором. Облучила биополем один раз. Множество. Она работала здесь, по вызову. Как же это происходило? Посидит возле мамы и все?» Парень задумался, как споткнулся. На пустом месте не спотыкаются. Я ждал. «Ну, поговорят. А перед уходом Амалия Карловна оставить лекарство. Какое? Не знаю. Разные. Травы, мед с клюквой от давления. Зачем же, если биополе? На всякий случай». Я засмеялся не от того, что стало весело а ради около студента, тем самым биополем, который влияет на молекулы с лептонами. Студент ответил улыбкой, похоже, что-то понявшей. «Квартиру я покинул с мыслью». «Почему экстрасенсорикой, ясновидением, телепатией медитацией и прочей иррациональностью, как правило, занимаются люди технических профессий, но не гуманитарии?» «Ага» а Вот зачем Дмитрий Альшанин носит травы Амалии Карловне. Теперь гражданке капов которую ясновидящая спасла от диких страхов. Капа удивила радушием, словно ждала меня, следователя прокуратуры. Даже предложила чаю, правда, под неодобрительный взгляд своей сестры. Пришлось отказаться, хотя к столу я сел. «Гражданка Капа». Прокуратура изучает проблему навязчивых состояний, так сказать, в криминальном аспекте. «Ничего криминального у меня не было». «У нее муж умер», — глухо вставила сестра. «Да, Викентий скончался. После похорон и началось». «Что?» — спросил я. «Страшно жить. Сперва депрессия. У меня посинели кончики пальцев». Однажды в форточку влетела большая черная летучая мышь, сделала надо мной три круга и пропала. Голоса. «Чьи?» — спросил я, потому что пожилая женщина умолкла. «Покойного Викентия. Он меня звал. Куда?» «С собой. Когда я отказалась, он пришел». «Я кашлянул, видимо, чтобы распугать ситуацию». Седые волосы женщины дрожали от переживания того, о чем она рассказывала. Ее сестра угрюмо смотрела в пол. «Викентий стоял вон там, у столика для цветов». «Стоял? Хм, в каком смысле?» «Неясный, полупрозрачный, даже студенистый». «Хватит!» — оборвалась сестра. «Человека интересует, как ты вылечилась». «А мне приснился номер телефона. Кого, думаете?» «Не имею представления», — отозвался я. «Амалии Карловны». Я позвонила, она меня посетила. Оказалось, что в моей ауре био-вампир проделал дыру. После ее визита в моей душе и квартире полный покой. Дыру залатало, — решил я, поднимаясь. Закрывая входную дверь... Сестра придержала меня за руку. Она очень впечатлительна. Ей казалось, что на том месте, где стояла ваза, появляется Викентий. Какая ваза? Урна с прахом мужа. Сестра принесла ее домой и держала на столике для цветов. А что же Амалия Карловна? Велела немедленно захоронить, и сестра успокоилась. Никакой мистики. У Амалии Карловны никаких сверхъестественных чар, элементарная психология. Не уверен, что уснул бы в комнате, где стоит урна с прахом любимого человека. Направляясь по следующему адресу, я ощутил легкий укол сомнений, изобличаю ясновидящую. А уж так ли мир ясен и прост? Ученые говорят, что большая часть мозга бездействует. А бездействует ли ведь природа ничего ненужного не создает. Есть изученное сознание, но ведь есть и непонятное подсознание. Разве какая-то супружеская пара ученых не доказала существование ауры вокруг живых организмов? а Разве биолокация не проявила себя и не отысканы колодцы при помощи прутиков? Разве нет сглаза, предсказаний, в конце концов интуитивных озарений? Не задубел ли я в своем материализме? Да, но суды в качестве доказательств принимают только твердые материалистические факты. Следующий адрес оказался глухонемым. Полчаса я звонил и скребся, пока вышедшая соседка из соседней квартиры не объяснила, что молодые на работе. Я уселся на скамейку у парадного. Знал бы прокурор области, чем заняты его кадры. Удовлетворяют собственное любопытство за счет государства. Поскольку ждать пришлось долго, то моя мысль растекалась по сознанию светленько, как сметана по серому фону. Потому что мысль правильная, а значит и светлая. Ради чего мы живем? Работы, еды и секса? Мы живем, потому что интересно». Утоляем свою любознательность. В парадное входил парень лет двадцати пяти, я его остановил. И не ошибся. Правда, возникла трудность иного порядка. Мое удостоверение его не убедило. Он знал слова «пиво», «спартак», «битлз», но не слышал слова «социология». Чтобы вышел разговор, пришлось объяснить, что я интересуюсь не им и даже не женой, а экстрасенсом по имени Амалия Карловна. «Потусторонняя баба», — сообщил он и сел рядом со мной. «В каком смысле?» «У нее есть связи в структурах власти с потусторонним миром». «Вы-то как на Амалию Карловну вышли, гражданин Турченюк?» «Вспомнил я фамилию». «Год как женат, сперва думал». Да ничего не думал, мужик обязан идти впереди. Куда? Например, открыть дверь в квартиру, а потом, вижу, живем молчком, пупок торчком. У кого пупок торчком, не понял я. Парень смотрел на меня удивленно. Если я понял, что живут молчком, то чего же не понять пупка торчком? Поэтому стал растолковывать раздельно и внушительно. «Жене без меня в квартиру не войти, зовет соседей». «Замок? Какой нахрен замок?» «Ну да, пупок торчком», — смекнул я. «Ну, боялась». «Чего?» «Вот эту бабу Карловну и пригласили. За деньги, конечно». Мы смотрели друг на друга слегка обессиленно. Я не понимал значения торчащего пупка, а он не понимал, почему следователь прокуратуры такой тупой. Что же объяснила баба Карловна? Жене было семнадцать, пришла домой, открыла дверь, а передняя родная мать висит под потолком, покончила с собой. С тех пор жена и не может первой шагнуть в переднюю. Что сделала целительница? Свела жену к гипнотизеру. Он ей внушил, что все это хреновина. И страхи ушли с концами. И так помогла не Амалия Карловна, а гипнотизер